Одна и та же болезнь развивается, и один и тот же сладкий яд действует сильнее, когда с течением времени ослабеет сердечная деятельность. Между тем мои родители изъявляли желание, чтобы ум, который нашел у меня Бергот, проявился в каком-нибудь замечательном труде. До знакомства со сванами я считал, что мне мешает работать возбуждение, вызвавшееся невозможностью свободно встречаться с Жильберты. Но после того, как двери ее дома открылись для меня, стоило мне сесть за письменный стол, и я уже вставал и мчался к сванам. Когда же я возвращался от них домой, мое уединение было кажущимся. Моя мысль была не в силах плыть против течения слов, по которому я до этого часами бессознательно плыл. В одиночестве я все еще составлял фразы, которые могли понравиться с Ваном, и чтобы сделать игру еще более увлекательной, говорил за своих отсутствующих собеседников и задавал себе такие вопросы, чтобы в удачных ответах проступил блеск моего остроумия. Это безмолвное упражнение представляло собой, однако, беседу, а не размышление. Мое уединение было жизнью выдуманного салона, где не я сам, а мои воображаемые собеседники направляли мою речь, и где вместо мыслей, которые я считал верными, я пытался выразить другие, приходившие мне в голову без всяких усилий с моей стороны и не западавшие в глубь Это было абсолютно пассивное наслаждение, вроде того, какое человеку, ощущающему тяжесть в желудке, доставляет полный покой. Если б я так твердо не решил взяться за дело, быть может, мне удалось бы заставить себя тут же начать работать. Но так как решение мое было бесповоротным, так как за сутки вперед, в рамках ничем не заполненного завтрашнего дня, все отлично размещалось, потому что меня там еще не было, и благие мои намерения представлялись мне легко осуществимыми, то я предпочитаю пропустить сегодняшний вечер, раз я чувствовал, что еще не готов. Но, увы, на другой день мне тоже не работалось. Однако я был рассудителен. Не потерпеть три дня после того, как прождал годы, это чистое ребячество. Уверенный, что послезавтра у меня будет написано несколько страниц, я ни слова не говорил родным о своем решении. Лучше запастись терпением на несколько часов, а потом показать начатую работу утешенной и убедившейся бабушки. К сожалению, завтра оказывалось не тем существующим помимо меня просторным днем, какого я страстно ждал. Когда этот день кончался... то обнаружилось, что моя лень и тяжелая борьба с внутренними препятствиями продлилась еще на сутки, только и всего. Проходило еще несколько дней. Мои планы не осуществлялись. Я терял надежду на то, что они осуществятся в ближайшее время. А это означало, что у меня пропадала всякая охота все подчинять задачи осуществления моих планов. Я опять долго засиживался по вечерам. Меня уже не заставляло рано ложиться отчетливое видение начатой завтра утром работы. Для того, чтобы меня вновь охватил порыв к труду, мне надо было несколько дней передышки. И когда бабушка раз в жизни позволила себе мягко и разочарованно упрекнуть меня, — А что же твоя работа? Ты уж о ней не говоришь. Я на нее рассердился». Не понимая, что решение мое непреклонно, она, казалось мне, оттягивает и, быть может, надолго притворение его в жизнь, потому что несправедливые ее отношения нервируют меня и отбивают охоту взяться за дело. Бабушка почувствовала, что своим скептицизмом нечаянно нанесла удар моей воли. Она обняла меня и сказала, — Прости, больше я тебя спрашивать не стану. И чтобы я не падал духом, уверил меня, что как только я буду чувствовать себя хорошо, дело пойдет на лад само собой. Между тем я задавал себе вопрос, проводя время у сванов, не поступаю ли я как биргот. Мои родители склонны были думать, что я ленив. Но зато посещая салон, где бывает великий писатель, введу образ жизни, наиболее благоприятный для развития моего таланта. И все же освободиться от обязанности развивать свой талант самому, внутри себя, и получить его из чьих-либо рук, так же невозможно, как выздороветь, нарушая все правила гигиены и предаваясь самым вредным излишествам. только от того, что ты будешь часто обедать у знакомых вместе с врачом.